Приветствую слушателей п а ф и н к а ф е Предлагаю вашему вниманию рассказ Андрея Платонова «Маркун». Рассказ написан в 1921 году, его сложно отнести к фантастическому направлению, скорее это абстрактное произведение о поисках себя и своего предназначения. Приятного прослушивания. Андрей Платонов. Маркун. Прочитано специально для Паффин-кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Каждый вечер после ужина, когда его маленькие братья ложились спать, он зажигал железную лампу и садился думать. Ему никто не мешал. По полу бегали тараканы, ребятишки бормотали во сне и плакали, гуни сползали с них, и пухлые животы дышали туго и тяжко, как у храпевшего отца. Маркун нашел в книге листик и прочел, что он записал еще давно, и забыл. «Разве ты знаешь в мире что-нибудь лучше, чем знаешь себя?» И еще, но ты не только то, что дышит, бьется в этом теле. Ты можешь быть и ф ё д о р о м и Кондратом, если захочешь, если сумеешь познать их до конца, то есть полюбить. Ведь и любишь-то ты себя только потому, что знаешь себя увереннее всего. Уверься же в других, и увидишь многое, увидишь в с ё ибо мир никогда не вмещался еще в одном человеке. По ниже на листике было написано. Ночь под 3 февраля. Мне холодно и плохо. А вчера я видел во сне свою невесту. Но ни одной д е в у ш к и я никогда не знал близко, кто же та. Может быть, увижу и сегодня? Отчего мне никогда не хочется спать? Маркун прочел и вспомнил, что больше он ее во сне не видел. От недавней болезни у него дрожали ноги, и все тело тряпкой висело на костях. Но голова была ясна и просила работы. В нём всегда горела энергия. Даже когда он корчился в кошмарах, он помнил о своих машинах, об ожидающих чертежах, где им рождались души будущих производителей сил. Его мучило, если он находил ошибку, неточность и не мог сейчас же её исправить. м а р к о н вынул из печурки бумагу с чертежами, снял клопа со щеки мальчика и опять сел. На дворе в морозе з а в и ж а л свисток паровоза. На большом листе были начерчены крутые спирали. Толстая изогнутая шестераз труба в своем хребте хранила мощь размаха и вращения. Зубчатые передачи были готовы встретить удары зубцов о зубцы и сдвинуть всякое тяжелое сопротивление. В углу бумаги Маркун написал «Природа — сила, природа бесконечна, и сила значит тоже бесконечна». Тогда пусть будет машина, которая превратит бесконечную силу в бесконечное количество поворотов шкива в единицу времени. Пусть мощь потеряет пределы, и человек освободится от борьбы с материей труда. Чтобы вскинуть землю до любой звезды, человечеству довольно одного моего мотора-станка. Маркун встал, оперся печку, и сон тихим ветром налетел на него. В это время в поле разыгрывалась метель, и паровозы еле пробивали сугробы и рвали тендерными крюками, завязшие в снегу вагоны. Через дальнее тёплое море шёл яркий, весёлый паровоз со смеющимися красавицами. Кроткими глазами они смотрели в большое ночное небо и ждали утра, когда приедут на берег в белые города к родным забытым матерям. Марку начнулся. Архимед. «Зачем ты позабыл Землю, когда искал точку опоры, чтобы под твоей рукой вздрогнула Вселенная? Эта точка была под твоими ногами. Это центр Земли. Там нет веса, нет тяготения, массы кругом одинаковы, нет сопротивления. Качни его, и всю Вселенную нарушишь, все вылетит из гнезд. Земля ведь связана совсем хорошо». Для этого не нужно быть у земного центра. От него есть ручки, рычаги. Они выходят по всей поверхности. Ты не сумел, а я сумею, Архимед, ухватиться за них. Сильнейшая сила, лучший рычаг, точнейшая точка во мне, человеке. Если бы ты повернул землю, Архимед, то сделал бы это не рычаг, а ты. Я бопрусь собою, сам на себя и пересилю, перевешу всё, н и одну эту вселенную. Лампа, я не нахожу света светлее твоего. Маркун любил чертежи больше книги. В этой сети тонких кривых линий, точных величин, граней и окружностей дрожала оживляющая сила машин. Он раз написал линиями песню водяного напора, Он вычертил с линейкой и циркулем эту бурю линий и повесил на стену. Когда он спросил у одного друга объяснение чертежа, тот не понял и отвернулся. А у Маркуна от этого чертежа волной поднималась музыка в крови. «Если устроить двигатель, — думал Маркун, — вырабатывающий в секунду определенную величину энергии, если связать с ним непосредственно одним валом другой двигатель, дающий в ту же секунду энергию в два раза большую против первого двигателя, и если давать им неограниченное количество естественных сил, воды, ветра, то тогда общая работа этой пары моторов будет такова». Вращение сначала будет соответственно работающей естественной энергией в первом малом моторе, потом увеличится в два раза, так как второй мотор одновременно съедает естественных двигающих сил в два раза больше. Но первый мотор тогда тоже начнет потреблять силы в два раза больше против первого момента своей работы, иначе говоря, он заработает с мощностью второго мотора. А второй мотор, как в два раза сильнейший, опять будет работать энергичнее первого в два раза, значит, в 4 относительно первого момента. И потянет за собой вал на четвертое ускорение против скорости в первый пусковой момент. Потом ускорение будет равняться 8 16 и ш е т и тридцати двум, и так мощность будет возрастать бесконечно. Предел ее — прочность металла, из которого сооружены моторы. Маркун нагнулся над чертежом. Его турбина имела шесть систем спиралей, последовательно сцеплённых и последовательно возрастающих по мощности. Следовательно, ускорение будет шестикратным. Вода же будет так расходоваться, что будто работает одна, последняя, шестая спираль. Это потому, что другие пять спиралей будут работать одной и той же водой. «Всякая теория, ложь, если её не оправдает опыт», — подумал м а р к о н Мир бесконечен, и энергия его поэтому тоже бесконечна. Моя турбина и оправдала этот закон. И огнём прошла неожиданная мысль, что если бы найти металл с бесконечной способностью прочного сопротивления, бесконечной крепости, но такой металл есть. Он просто одна из видов мировой энергии, вылетая в форму противодействия. Это вытекает из общего закона бесконечных возможностей, сил и их форм. Но тогда моя машина — пасть, в которой может исчезнуть вся Вселенная в мгновение, принять в ней новый образ, который еще и еще раз я пропущу через спирали мотора. Я построю турбину с квадратным кубическим возрастанием мощности. Я спущу в жерло моей машины южный теплый океан и перекачаю его на полюсы. Пусть всё цветёт, во всём дрожит радость бесконечности, упоение своим всемогуществом. Били часы, Маркун не считал их. На подстилке затрясся его маленький брат. В пугающем сне Маркун нагнулся над ним. Он опять сидел у лампы и слушал вьюгу за ставнями. «Отчего мы любим и жалеем далёких, умерших, спящих? Отчего живой и близкий нам чужой?» Все неизвестное и невозвратное для нас любовь и жалость. Совесть сжала его сердце, и с т р а д а н и я изуродовало лицо. Маркун увидел свою жизнь, б е з с и л ь н у ю ничтожную, запутанную в мелочи, о ш и б к и и незаметных преступлениях. Он вспомнил, как этого маленького брата, который теперь бьется от страха во сне, он недавно столкнул со стола. И той поры тот молчал, сторонился и закрывался от нечаянно быстрого взмаха его руки, думал, что будет опять бить. Лампа гасла, метель пошла на сутки. Маркун вышел во двор. Ветер гудел в тучи снега, а иногда вверху метель прорывалась, и видны были одна-две испуганные звезды на сером, будто близком небе. Маркун крикнул, холодный ком ударил его по лицу и потек за рубашку. На миг вдруг всё стихло, и звезда, совсем близко, улыбнулась ему. «Сколько мы видим, и сколько не видим звёзд», — подумал Маркон. «Они светятся отражённым светом чужих солнц. А если на других звёздах живут сильные разумные существа, они ведь превращают этот свет в работу, поглощают его своими машинами, и их миры нам не видны». Они темны, и, может, есть рядом с Землей, ближе Луны, большая темная планета, а мы ничего про нее не знаем. Она вбирает в себя всю энергию света и тепла, не дает никаких отражений невидимо и мертва для нас. Маркун вернулся домой, лампа потухла, и фитилек горел далекой красной искоркой. Он лег на пол и замер до утра. Прошли месяцы. Маркун раскопал где-то две газовых трубы нужных размеров, согнул их спиралями и сделал приблизительную модель своей турбины. Но не стал её сразу опробовать, а спрятал в сарай и забыл про неё. Теперь для него потянулись дни томительного счастья, ожидания. Маркун верил в себя, знал, что нет, не может быть ошибки в спрятанной машине, она пойдёт, её мощь безгранична. Он, Маркун, победил многие силы. Никто еще ничего не знает, не знает, что это он дал человеку в его немощные руки новый молот безумной мощи. Была весна, Маркун ходил по вечерам в поле и глядел, как горел закат на небе и в болотах, и в лужах. Везде была вода, вода и тишина. И прошлый год, и вот теперь он весной кого-то любил. Он был незаметен и жил одиноко. Но в детстве, когда он потерял веру в Бога, он стал молиться и служить каждому человеку, себя поставил в рабы всем и вспомнил теперь, как тогда было ему хорошо. Сердце горело любовью, он худел и г а з от восторга быть ниже и хуже каждого человека. Он боялся тогда человека, как тайны, как Бога, и наполнил свою жизнь стыдливой жертвой и трудом для него». Раз он полдня сгружал на станции дрова из вагона, а на заработанные деньги купил красную погремушку ребёнку-слепцу, который жил у соседей в сарае, куда запирала его мать, чтобы он не убежал и не убился, когда она уходила на работу. Он так привык к сараю, что не плакал там и не умел играть и смеяться. Весеннее прохладное небо темнело, будто уходило выше, и на краю поля поднимался туман. м а р к о н стоял под лозиной в тишине влажной муте, ползущей по полям, и не мог понять своей скрытой любви ко всему. Чуть была видна избушка лесного сторожа. К ней подходила девушка и маячила в синем сумраке красноватой юбкой. Она махала рукой, должно быть, кликала кого-то из лесу, кричала м я г к о ю грудью, ласково и протяжно, и улыбалась. Маркун ничего не слыхал и п р и л ё г от неожиданной муки и боли на землю. Неслышно прошел мимо странник и сразу пропал на дороге. Эту ночь Маркун не спал. Он лежал у окна и смотрел в небо на улыбающиеся звезды, на затаившуюся ждущую ночь. Завтра он пустит машину. Все в нем сразу стихло, сжалось, и он забылся, будто упал в колодезь без дна. Ещё горела последняя утренняя звезда, и от близкого солнца накалялся восток, когда Маркун проснулся и сразу вскочил. Он что-то вспомнил, какой-то огонь, жаркий и мгновенный, прошёл через него и потух. А Маркун всё забыл. Он стоял, двигал скулами, прилипался и тянулся мыслью за убегающими тараканами и не мог ничего вспомнить. Большое и неизвестное ударило его во сне, Он стоял и ловил, что ушло и не вернется. Но след, прямой и острый, остался в душе и изменил ее. Человеку отдано в с ё а он взял только немного, вспомнил Маркун свою старую мысль и не стал жалеть, что великий восторг оборвался в нем, и он не узнал его. Маркун вышел на двор. «Было тихо, морозно е и светло, если глянуть сейчас в просторное поле вверх по дороге, то увидишь далеко, и кто-то идёт к тебе тихо и прямо издалека». Маркун пристроил в сарае к углу турбину, п р и в е н т и л чашку, в которую упиралась пята машины, и воронку, и принёс от крана с улицы пять вёдер воды. Воду он вылил в бочонок, потом смазал машину, повернул её оборота два рукой и засмеялся своей одинокой р а д о с т и позвать бы, сказать кому. Нет, тогда, после, его и так считают дураком. Не тем дураком, какого любят и жалеют, а тем, которого ненавидят. И он вспомнил девушку, что махала у леса рукой и звала. Если бы она пришла сейчас в сарай, рассказал бы ей всё. Она поняла бы его, и он взял бы её за ту же руку. И Маркун улыбнулся от счастья и тоски. Загудел гудок, м а р к о н вспомнил о труде, о работе, д да о крови, о борьбе и неутомимости, о гордой человеческой жизни, которой полна ликующая земля, о громе машин и потоках электричества. Он зачерпнул ведро воды и вылил его в воронку над турбиной. Он был спокоен и уверен. Отпустил кран, машина рванулась и загремела. Вокруг ее повисло неподвижное кольцо отработанной выбрасываемой воды. Маркун всё подливал воды, турбина ревела и, казалось, стояла неподвижно от быстрого вращения. В воронке вода крутилась вихрем от всасывания машиной и слышно, как выло и стонала вода по спиралям. Машина наращивала силу, машина расходилась и с в и с т е л от хода и резала водяным вихрем воздух. Маркун стоял. В нём была тревога и ожидание — Всё замерло в нём, будто он только родился и ничего не понимал. Он в первый раз не думал, никакая мысль не вела его. От ударов машины в стену трясся и подпрыгивал весь сарай. Внизу задымился подшипник, через секунду из него дрожью било пламя. Машина увеличивала ход. Мощь её росла и, не находя сопротивления, уходила в скорость. Лопнула нижняя спираль, свизгом оторвался кусок трубы и, вращаясь, ударил в деревянную стенку сарая, пробил ее и вылетел на двор. Турбина выскочила из подшипника и зарылась в землю. Маркун вышел за дверь и остановился. Лозина низко опустила голые хворостины и шевелила ими по ветру. Загудел третий гудок, второго Маркун не слыхал. Я оттого не сделал ничего раньше, подумал Маркун, что загораживал собою мир, любил себя. Теперь я узнал, что я ничто, и весь свет открылся мне, я увидел весь мир. Никто не загораживает мне его, потому что я уничтожил, растворил себя в нем и тем победил. Только сейчас я начал жить. Только теперь я стал миром. Я первый, кто осмелился. Маркун взглянул на бледное, просыпающееся небо. Мне оттого так нехорошо, что я многое понимаю».